Письмо в редакцию. Не признает ли редакция возможным напечатать в ближайшем номере газеты Новое время прилагаемую копию с моего письма в редакцию журнала Век для защиты права собственности на литературное имя Козьмы Прудкова? Я сообщил такую же копию в редакцию газеты Голос и, разумеется, был бы очень благодарен редакциям тех повременных изданий, которые перепечатывают это письмо у себя. Владимир Жемчужников. Господину редактору журнала Век. Милостивый государь! Случайно увидав на днях две книги, декабрьскую 1882 года и январскую 1883 года издаваемого вами журнала Век, я был удивлён напечатанием в них статей за подписью Козьмы Прудкова, подписью не принадлежащую вам. При этом я узнал, что и прежде вы печатали статьи за эту подписью, и лишь одно время добавляли к ней какое-то слово. В литературном и внелитературном мире достаточно известно, что сочинения Козьмы Пруткова, даставившие известность этому имени, были сообщаемы в печать только жемчужниками и графом Алексеем Толстым. Об этом уже неоднократно было заявляемо в печати, начиная с 1874 года в Санкт-Петербургских ведомостях 1874 год. от 6-го 18-го февраля номер 37. Поэтому употребление подписи Козьмы Прудкова кем-либо другим, кроме вышепоименованных лиц, равносильно употреблению личных подписей этих лиц без их разрешения на это. В настоящее время за смертью графа Алексея Константиновича Толстого Представителями и собственниками литературной подписи Козьмы Прудкова состоят лишь два лица: брат мой Алексей Михайлович Жемчужников и я, Владимир Михайлович Жемчужников. И непокойный граф Алексей Константинович считал, что и не мой брат, ни я никогда никому не предоставляли право пользования и распоряжения этой подписью. Поэтому, по согнашению с упомянутым братом моим, покорнейше прошу вас, милостивый государь, от него и за себя прекратить употребление подписи Козьмы Прудкова и не печатать в ближайшей книге издаваемого вами журнала, что всё доселе напечатанное вами за подписью Козьмы Прудкова и с добавкую к этому имени не принадлежит Козьме Прудкову. Вместе с этим, так как ваши издания ежемесячные, и в февральской книге вы, может быть, опять напечатаете что-либо от имени Козьмы Прудкова, то я столь нужным теперь же сообщить копию с этого письма в некоторые газеты для напечатания, дабы не приписывали Козьме Прудкову того, в чём он не повинен. Примите милостивый государь уверение в моём совершенном почтении. Владимир Жемчужников. 1-го по новому стилю 13 февраля 1883 года Ментона